Исключение. Стационарное лечение и дневной стационар. Стационарная форма лечения и дневной стационар дают уникальную возможность для применения стратегии решения проблем к суицидальному поведению учитывая большее количество индивидов, которые могут конструктивно отреагировать на такое поведение пациента. Например, при одной форме терапии средний персонал проводит непосредственный глубокий поведенческий анализ и анализ решений относительно всех случаев парасуицидального или кризисного суицидального поведения. Затем анализ повторяется на еженедельных собраниях, где обсуждается взаимодействие пациента и персонала. Ключ к успеху этой процедуры – проведения анализа в некритической, будничной и валидирующей формы. Члены персонала должны обеспечить такую атмосферу терапевтической экспозиции, которая не подкрепляет чувство стыда, вины и страха при обсуждении своего парасуицидального или суицидального поведения. Таким образом, пациентам не только предлагается модель поведенческого анализа и решений – но и представляется возможность участвовать в проведении этого анализа для совершенствования своих навыков. Пациенты могут также воспользоваться преимуществами опосредованной экспозиции и причинно-следственных факторов. Наконец, поведенческий анализ и анализ решений вместе с другими стратегиями решения проблем применяются также индивидуальным терапевтам. При другой форме терапии после парасуцидального или кризисного суцидального поведения пациентов раньше подвергали постоянному общему наблюдению. За небольшим исключением пациенту не позволяли говорить с кем-либо в течение суток после случая такого поведения. Процедура была изменена в соответствии с принципами ДПТ, и искусственная изоляция была снята. Новое правило состояло в том, чтобы в течение 24 часов после парасуицидального или кризисного суицидального поведения единственной допустимой темой обсуждения с лечащим персоналом или другими пациентами стал формальный анализ решений и анализ такого поведения пациента. Каждый из этих протоколов требует очень серьезного отношения к суицидальному поведению и сопровождающим его страданиям.